«Мы провели экспертизу двумя разными методами. Результаты совпали», — подтвердил эксперт. «Мысли следователя завертелись вокруг полученной информации. Имеется улика, это прекрасно. Платок указывает на Сергеенко, но насколько обосновано подозрение?» Елена высказала сомнение вслух. «Съемки показывают, что платок был на шее Маргариты Сергеенко через час после убийства. Это бесспорно, но оставляет главный вопрос».